444 ноября 12. -е. Все ли сделано и делается для того, чтобы устои серебряного моста не шатались? Нет, далеко не все. Так как же тогда можно надеяться удержать связь, если малые щели нарушают единение? Нить сердца трепещет в пространстве. Кроме нее нет ничего. Если тончает она, создается угроза разрыва. Надо все же помыслить порой о том, что же будет, если порвется нить сердце, Она укрепляется с обеих сторон. Но как бы прочно ни была она укреплена в сердце владыки, если крепление в сердце идущего за владыкой будет непрочно, не может владыка помочь. Свой конец нити надо крепить самому. Никто тут не сможет помочь. Качества духа, такие как любовь, преданность, устремление, постоянство, стойкость, равновесие и так далее укрепляют серебряную нить сердца. Можно труд приложить к тому нужнее, чего нет, ничего в жизни. Если все потерять, но нить сохранить – это будет победой. Но есть наоборот. Самое тонкое, самое невидимое, самое незаметное значительнее того, что видно и слышно и дает материальное благо. Понимать надо.